Голова 7. Он стоял всего в нескольких шагах, возникнув словно из самой тени леса, высокий, мощный, заслоняющий собой солнце. Лучи играли на идеально очерченных скулах и в черных, как смоль волнах волос, собранных у шеи. Его темные глаза, холодные и бездонные, были прикованы к ней. Фредерик Имя вырвалось испуганным шепотом. Хлеб выпал из рук. Дана вжалась в дерево, будто холодная кора могла вобрать ее в себя, спрятать от неминуемой расправы. "Молю, пожалуйста, отпусти. Скажи лордам, что не нашел меня, умоляю", Дана просила, но в душе понимала, что страж служит не ей и выполнит приказ хозяина, приведет беглянку на казнь. Вставай, глухо произнес тот, с легкостью поднимая девушку на ноги. Темные глаза, глубокие, как лесные озера, оценивали ее на предмет ран и усталости. Глотая слезы, Дана впилась зубами в кусок сыра. Фредрик молча ждал, пока леди прожует. Когда она проглотила последний кусок, он левой рукой отцепил от пояса флягу и протянул девушке. Спасибо. Да, не стесняясь, а чего бояться? Раз жить осталось несколько часов, выпила всю воду. «Идем». Его пальцы сомкнулись на тонком запястье, уверенно и неотвратимо потянув за собой. И не думай бежать. Я полдня тебя искал, думал, волки или топи болотные тебя поглотили. Не ожидал, что из леди сумеет забраться так далеко в Чещёбу. Фредерика ты Она отчаянно вцепилась в его рукав, ища в его каменном лице хоть крупицу сочувствия. Скажи лорду, что я погибла, возьми рукав от платья или часть подола, он поверит тебе. Не губи меня. Но в ответ услышала все то же. «Идем». Его пальцы не сжались больнее, но и не отпустили. Фредерик продолжал вести ее вперед по узкой звериной тропе, утопая в папоротниках по колено. Дана шла, уткнувшись взглядом в его широкую спину, и лишь спустя долгие минуты, выплывая из пучины отчаяния, Дана с удивлением поняла: тень от высокой сосны, которую она запомнила как веху, падала не справа, а слева. Они шли не назад, к замку и неминуемой казни, а вперед, Кто и самый зубчатой горе, которую Дана себе наметила ориентиром к свободе? Фредерик вырвалось у нее с придыханием. Сердце заколотилось в груди с безумной надеждой. Неужели ты? Неужели отпускаешь меня? А как же лорд? Ты ты уволился? Страж обернулся, и в его глазах Дана впервые увидела не холодную ясность, а тень какого-то сложного внутреннего решения. Он открыл рот, чтобы ответить. И в этот момент запястье правой руки Фредрика опаясал красный магический свет. Он не вскрикнул, а издал низкий звериный рык, вцепившись здоровой рукой в предплечье. «Мамочки!» Дана в ужасе прикрыла рот ладонью. На ее глазах рука стража была сломана. Как Почему? За что? Ты был связан с лордом магией? Дошло до нее. «Идем!» Прошипел страж сквозь стиснутые зубы. На его лбу выступили капли пота. Он попытался левой здоровой рукой снова ухватить Дану. Что ты все? Идем да идем!» вскинулась девушка. Ее собственный страх отступил перед видом чужой боли. Других слов не знаешь. Куда ты со сломанной рукой? Нужно наложить шину. Доставай нож. Дана, не дожидаясь разрешения, выхватила из ножен у его пояса короткий острый клинок. Бормоча под нос молитвы и ругательства, срезала несколько прямых крепких прутьев с орешника и, не колеблясь, отрезала широкую полосу от подола своего некогда дорогого платья. Держи, скомандовала Дана вкладывая в левую руку стража прутья. Теперь не двигайся. Её пальцы, дрожащие, но уверенные, прижали шину к руке и стали туго обматывать тканью. Вот теперь можем идти. Спасибо тебе. Фредерик ничего не ответил, посмотрел на свою забинтованную руку, потом на девушку. В его тёмных глазах мелькнуло что-то странное, возможно, благодарность. Где-то через час Дана решилась задать вопрос. Почему? Почему ты решил мне помочь? Это ты открыл дверь моей темницы и оставил еду. Так решила магия, а не я. Сухо бросил страж. Дана не понимала, как магия могла заставить Фредрика ей помогать, но и задавать лишние вопросы побоялась. Что теперь с нами будет? Снова заговорила Дана: "Не в силах выносить молчание. Ты доведешь меня до порта и бросишь? У меня есть немного монет". Я она тут же замолчала, поняв всю глупость сказанного. Какие монеты? Все, что у нее было, и так принадлежало Фредерику. "Нет", коротко ответил он. "Что нет?" Разговор в одни ворота начинал напрягать Дану. Из тебя слова клещами нужно вытаскивать. Не брошу. На этот раз он ответил чуть мягче, но все так же смотря вперед на тропу. Дана, успокаиваясь, замолчала, но ненадолго. Как только прибудем в порт, нужно будет найти лекаря? Нет. Его ответ прозвучал мгновенно и твердо. Потом он будто спохватился и добавил, чуть развернувшись к ней: Пока я связан с лордом Клятвой, она не заживет. Никакой лекар не поможет. И как разорвать эту связь? спросила Дана, уже не ожидая ответа. Но Страж неожиданно разговорился. Его голос звучал устало и отрешенно. — Есть несколько способов. Первый мне нужно вернуться к лорду Кассиусу и пасть к его ногам. если он простит мое предательство, чары исцелят руку. Второй Смерть лорда или моя? Почему вы спрашиваете, леди Даника, то, что и сами прекрасно знаете? Все знают о природе клятв. А я Она смутилась. Я просто не могу молчать, когда волнуюсь. Задаю глупые вопросы. Прости. Фредерик на секунду задумался. Его взгляд скользнул по ее испачканному землей лицу, по потертому платью, и он тихо, почти незаметно кивнул словно соглашаясь с чем-то. Пока Дана размышляла о своем будущем, Фредерик молча анализировал прошедшее. Боль в руке была сильной, но он удивлялся ее умеренности. За прямое неповиновение, за предательство воли лорда магия клятвы должна была покарать его куда страшнее: смертью или безумием. А он отделался лишь переломом. Почему? Лихорадочно думал он, двигаясь вперед. Неужели потому, что я в долгу и перед леди Даникой? И магия все взвесив, Фредрик не мог придумать причин, но отчасти был рад, что, увидев возможность, он решил рискнуть всем, чтобы разорвать арабский договор с лордом Аринаром.